Мила, зачем я лётчика люблю? По совету психолога я влюбилась в себя. Дело зашло так далеко, что скоро я захотела за себя выйти замуж. Это ты к чему? Скажи мне, чем отличается жена от любовницы? С женой всё по-настоящему. Нет. С любовницей всё время хочется спать, а с женой надо вставать. Почему так? Я же говорю, все по-настоящему. Хорошо, спрошу по-другому. Чем же тогда гражданская жена отличается от любовницы? О, боже. Гражданская жена, как гражданская авиация. Высокие отношения, понимаешь? Ты мне каждый рейс обещаешь. Клянусь, распишемся, как только вернусь. Только при одном условии, Марс. При каком? Если я соглашусь. Я буду молиться Шилла. Именно за этот острый язык я в шутку часто звал жену Шиллой, а она меня марсоходом. Стоило мне только задержаться в рейсе. На небе пробка из облаков, оно затянуто, будто не небо, а вещь в который сложили город. Уже несколько дней, как зима перелила Неву в стеклянный графин. Холодный пронзающий ветер заставляет многих ненавидеть свою работу и сильнее любить дом. Чувства тоже придерживаются баланса. Дома тепло, дома сон, дома чай. Чай пить одному не хотелось. Хочешь узнать, как человек действительно относится к тебе? Разбуди его. Я начал обнимать жену. Она не реагировала. Возможно, в силу своей гражданской позиции тело ее спало в обнимку с душой. Я быстро сдался и оставил свои ласки. Откинул одеяло, сел на кровать, пытаясь попасть ногами в тапочки. Когда я встал, чтобы выйти из комнаты, дверь скрипнула голосом жены. Не выходи из комнаты. Надень трусы. А кто там? Бродский, шутка. Просто не хочу, чтобы ты уходил. Не выходи из спальни. И я останусь. Ты определись, кого больше любишь Бродского или меня? Прямо сейчас? Для этого тогда мне как минимум придется проснуться и выйти из комнаты, а как максимум вернуться с кофе. Так вот о чем было стихотворение. Мне кажется, там речь шла не о двери, а об окне. Не выходи через окно, разбудишь город, улыбнулся я с страфой. Я чай сварю, хочешь? все таки ты хочешь выйти? Ради тебя. Так ты будешь чай или нет? Я не знаю. Чего не знаешь? нашел я под одеялом ее пятки и стал щекотать. Зачем люди лезут в горы, сквозь смех процедила Мила. Чтобы посмотреть на себя сверху? Почему это ты? Горы снились. Поджала под себя ноги жена так, чтобы я их не достал. Может, в прошлой жизни ты была альпинисткой? Все еще рыскали мои руки под одеялом в поисках ее щиколоток. Скола лаской скорее. Не вижу разницы. Не находили мои ладони ничего, кроме пустоты. «Не мудрено. Ты вообще женщин не замечаешь, смеялась Мила. После того, как женился Ладно, неси чай, только чёрный. С чебрецом? С бергамотом. Бергамот мне всё время напоминает бегемота, или, по крайней мере, его родственника. Бергамо это город в Италии. Ну, давай, расскажи мне ещё, что там жил Труфальдино, что слуга был смышлёным малым, что служил сразу двум господам? На самом деле, это была одна госпожа, просто у неё была биполярка. Что это? Раздвоение личности на чай и на кофе. То ли чай, то ли кофе. То ли казнить, то ли помиловать. О, знакомо. Два чувства в ней кипели, пока она варила кофе: любить его или отравить. Наконец встал я и вышел из комнаты. Одну-то я знаю, мило, а вторую как зовут? Черт, забыла. А ты не помнишь? Мила. Конечно, не то, что Мила. Она была крайне терпелива и материлась только в крайних случаях от радости. Мила, но что-то ты не договариваешь. Что именно? Шила не мыло. Мне кажется, ее звали Тельма. Начинается. А мне кажется, его зовут Яков. Предлагаю перемирие. Забудем, пока я буду варить кофе. Забыть. Как такое можно забыть? Это мужчины умеют забывать, женщины никогда ничего не забывают. Они могут делать вид, но вид этот в любой момент может быть испорчен, как вид из окна, перед которым предательски построили еще один дом. Казалось бы, только что смотрел ты в перспективу, а теперь только чужие окна, кухни, жизни. Чужие жизни лезут тебе в глаза. Что это? вернулся я с подносом и дымящимся кофе обратно. Где? посмотрела на меня сквозь очки жена. «Позже она вставит линзы, и это будет уже совсем другая женщина. А сейчас она смотрела на меня как студентка перед экзаменом, случайно забравшаяся ко мне в постель. У тебя все колени в книгах. Что читаешь? Знаешь, чего мне стоило сказать ему? Уходи. Я тебя не люблю. Это как вырезать часть себя, как аборт сделать самой себе, процитировала мне жена. Она вспомнила про синяк на коленке, который появился недавно. Синяк был знатный, с небольшую точку на небе кожи. Вот так вот ходишь, бродишь по жизни, получаешь тумаки, неизвестно где, от кого. «Бьешься, пока не прибьет к какому-нибудь острову, который по ошибке сначала примешь за материк. Мила прикрыла синяк своим смущением, а потом одеялом. А позитивнее ничего нет, поставил я поднос с чашками на постель прямо перед шилой. Море ей снилось так часто, что даже ее карие глаза начинали менять цвет, перевернула страницу Мила. А теперь можешь вернуть обратно, потому что кофе готов. Мне больше нравятся твои глаза цвета кофе. Мы выпили по чашке кофе, молча глядя друг на друга. Засыпаю. Ладно, ты еще поспи, а мне уже пора. Ты надолго? В Мюнхен и обратно. Не успеешь проснуться. Я мигом. Марка самолета такая. Ты всегда так говоришь, а добираешься потом марсоходом». Дворник Слышала Мила сквозь сон, как скреблась в углу зимы лопата. Он убирает пыль, зимнюю пыль с дорог, которая за ночь упала с неба. Значит, в комнате, как бы она ни была мала, тоже есть небо. За ночь я тоже, наверное, покрываюсь пылью. Иногда я ее даже чувствую, когда встаю ни свет ни заря, чтобы смыть холодной водой над раковиной, повесив свое лицо на зеркало. Потом убираю пыль щеткой с зубов потом вытираю лицо полотенцем. Это и есть влажная уборка. Она посмотрела на телефон, тот вот-вот должен был запищать. Надо сделать уборку, надо. Все-таки таки выходной. Пора вставать, сказала она себе. Завернулась в одеяло и проспала все на свете. Жизнь складывалась пока не так, как она хотела. Такую не жалко было менять на сон. Я видел, как медленно закрывались ее глаза. Заснула. Жена вошла в фазу луны. 3-5 дней передышки в постели, чтобы заскучиться как следует. Каждый день вместе. Как такое возможно? Какое издевательство над личностью, даже когда ей хочется побыть наедине. В каждом браке есть свои лишние детали. Делать в постели абсолютно нечего, кроме как спать. Кровать, похожая на кладовую, в которой мы держим на привязи из простыней свою любовь. Дикую, кусачую, капризную, взаимную. Жена у меня качественная, это вам не китайская подделка, не то, что сейчас предлагают, не то, что чем сейчас забиты улицы, кафе, кинотеатры, ширпотреб. Моя жена настоящая русская женщина. По дороге в аэропорт в голову лезли все, кому не лень, в основном родня. Я сидел на заднем сидении такси и смотрел в потолок, за которым небо, в которое я вот-вот должен был подняться. Не космонавт, конечно, но летчик, командир корабля. Это грело мое самолюбие хотя бы потому, что из всех шести братьев единственный смог чего-то добиться, оторваться от земли, от провинции, от обыденности и куда-то взлететь. Возможно, повлияло мое редкое космическое имя. Кажется, выспался. Цепочка леса, словно цепь какого-то мощного механизма, который работал на чистом энтузиазме, тащила мою машину к цели со скоростью 120 км в час. Второй пилот получает разрешение на взлет. Самолёт выруливает на взлетную полосу. Начало движения по взлетной полосе. 11 часов 58 минут 37 секунд. Командир. 74 76. 11 11:58:40. Бортмеханик. 74 76 режим. 11 11:58:41. Командир. Время, фары. 11 11:58:42. Бортмеханик. Фары, время. Командир. Экипаж, взлетаем рубеж 280. Скорость отрыва самолета от земли 280. Появились в моей голове прописные истины воздухоплавания. Но сначала точка V1. Точка невозвращения, когда уже нельзя повернуть назад. Потом подкрылки задних крыльев нажимают на потоки воздуха таким образом, что железная птица побеждает притяжение земли. Самолёт прошёл в другое измерение. А дальше можно включить автопилот и жить обычной жизнью, болтать о своём, о чужом. На высоте 9500, победившие земное притяжение, разговоры легче, невесомее, что ли. 12 часов 30 минут 57 секунд. Бортмеханик: "Что за странная девушка? Я и так к ней, и эдак, никак не могу подобрать к ней ключей". 12 30 59. Командир. Не ключи. Подбирай ей сразу квартиру. 12 36 00. Командир. Сколько тебе? 12 36 30. Бортмеханик. 30. 12 37 01. Командир. Еще как минимум 10 лет можешь жить ни о чем не переживая. После 40 начнёшь задумываться, когда друзей уже не прибавляется, дети выросли, жена давно не твоя, а спать все еще хочется, как в 25. На спидометре уже было 140, когда я включил автопилот, расслабил правую ногу, и скорость начала падать вместе с моей желанной мечтой, возвращая меня на дорогу. Скоро цепочка деревьев оборвалась, и машина взлетела на кольцевую. Дальше к дому тянула уже инерция. При хорошем раскладе до него оставалось прослушать обратную сторону луны, любимый альбом Неувидающего розового цветка. Я распахнул альбом, прибавив звук. В ушах поселилась музыка, она словно эфир пробиралась к самому сердцу. Даже захотелось поделиться с кем-то этими переживаниями, кого-то набрать, чтобы там подумали, где он так набрался? Марс уткнулся взглядом в вельветовый горизонт, что клубился утренней дымкой по всему горизонту. Самолёт расщеплял носом редкие волокна облаков, которые попадались в воздухе. Он вспомнил свою первую дикую любовь, как кисть ее дымила сигаретой, когда мы делали кофе-брейк после первого раунда, после первой пары в университете, постели. Когда губы наши боролись с молчанием, мы пытались шутить, Скучно тебе со мной? Что ты зеваешь? Не, просто хочется целоваться. Конечно, она была старше. Конечно, ей было любопытно, но не интересно со мной, потому что я ветрен, как питерская погода. И ей нужна была не просто карта звездного неба с теплыми циклонами, а точный прогноз по всему фронту. Ей нужна была определенность. Я тебе надоел? Ну как тебе объяснить? Я тебя объелась и больше не хочу. Мы смеялись, мы издевались друг над другом. Мы болтали за жизнь. Она не любила болтать. У нее не было такой дурацкой привычки. Она оставила эту прихоть людям. Жизнь была выше всей этой словесной чешуи. Конкретней. Мы же рады стараться за чью-то общую жизнь, совсем не ту, которую мы проживаем. Совсем не то, что бессонит наши ночи, что беспокоит дни, это называется болтать ни о чем. Пальцы словно губы зажимали сигареты. Их поза, выражение скуки. Было впечатление, что именно руки ведут беседу, они то поднимались, то опускались на два, то на ниже, унося за собой и плечи. Им было сподручнее вести бесполезную беседу. Сколько было уже сделано впустую этими самыми руками. Сколько еще будет. Марс курил свое, мило свое за несколько тысяч километров от него. Между парами, между этажами она курила и смотрела на стену, вымазанную голубым. Мысли шили тоже были выкрашены в голубой, а может быть, они со стеной думали об одном. Вслед за непонятными расплывчатыми думами приходил Яков. Он всегда приходил позже. Он пытал студентов до последнего. Я протягивала ему сигарету вместо руки в знак приветствия. Он улыбался. Что за манеры? Я собираюсь с тобой дружить. Зачем этот вялый секс? Я же жут, смеялся он бесстрастно, потом брал сигарету, прикуривал. Марс упрямо искал потерянную мысль, чтобы снова переключить канал на Тельму. Тельма, Тельма. Где твоя Луиза? Луиза звали дочь Тельмы. В садике она что ты спрашиваешь? Не знаешь разве, где мы отучаем от себя своих детей? Садик. Сколько садизма в этом слове вы не находите? Сейчас садика снём с огнем. Я полгода потеряла, чтобы в него попасть, заметила Тельма. Женщинам всегда кажется, что они теряют время, неважно даже где. На работе, В постели с мужем или не с мужем, на кухне, но они его теряют. Даже на курорте, если отдых затянулся более чем на 10 дней, от того многие из вас ходят потерянными. Слышь ты, ты не обобщай, затушила свой хабарик об зажигалку Тельма. Вот будут у тебя дети, тогда и будешь рассуждать о потерянном времени. Зачем мне дети? Я сам ребенок», — улыбался Яков Шыле. Мне с мамой хорошо. А я вот свою давно не видела. Надо бы навестить, подумала она про себя и про свою мать. Тебе уже скоро 35, а ты все с мамой. Женился бы, чего ты тянешь? «Еще не созрел, да и с женщинами как с садиками. Встречался с одной целых полгода, а она мне так и не дала. Тельма засмеялась. Я даже знаю, что рассказывает она та женщина. Встречалась с одним, а он даже не смог меня поиметь ни разу. Не смейся, это было не главное. А что главное? Главное, чтобы мы были одной веры. Я хочу сказать, верили в одну цель. Давай, только сегодня без торы. Хорошо. Тогда скажи мне, что является главным в знакомстве для женщины? Для нее главное вовремя и со вкусом перекинуть ногу когда она сидит перед тобой опять ты о своем!» и это все?» — снова достал пачку сигарет марс словно магазин боеприпасов где еще оставались патроны неужели тебе тоже нужна пресловутая уверенность в завтрашнем дне предложил Тельми. та взяла чем короче юбка тем она уверенней тянулась Тельма, когда я поднес огонь к ее сигаретке. Как это у тебя так ловко получается, улыбнулся Яков. Так же, как и перекинуть ногу на ногу. Сделала рокировку ногам мило, поменяв опорную. Затянулась и манерно выпустила дым вверх. Краткость сестра таланта. Затушила пепельницу на подоконнике свой окурок Яков. Именно. Но мне не нужна сестра таланта. С талантливыми сложно, мне нужна кроткость. На самом деле, я жду того момента, когда начнут говорить, что мать живет со мной, а не я с ней. День вытянулся словно школьник за лето. Марс разбавил кровь стаканом чая. Душа, словно вернулась только что на родину, перелетев обратно Альпы. Она уже хотела обратно в гнездо, она уже искала себе подобную, родную. И этот поиск был бы проще, не включись в него любовь к прекрасным формам. Недаром в детстве таскали нас по обнаженным богеням. Они, как правило, принадлежат другим. В природе все поделено. Кто отдыхает умом, кто телом, не обязательно своим. Кто дома, кто у моря. Кому приятно душа, кому не менее приятно натура. Все художники пока ее богиню в воображении рисуют, но на деле хотели бы натуралистами усмехнулся марс, вспомнив журнал "Юный натуралист", который ему в школьные годы выписывали родители. Самалёт заходил на посадку в Мюнхене. Командир. Сколько нам осталось до аэропорта в минутах? Диспетчер. Чем быстрее будете лететь, тем быстрее будете здесь. Командир. Каков наш порядок следования? Диспетчер. Определяя порядок, я не расслышал ваш позывной. И пока я буду выяснять его, вы будете последним, безусловно. Командир. Вот спасибо. И так на футбол опаздываю. Диспетчер. А кто играет? Командир. Наши с вашими. Диспетчер. Ваши забили 15 минут назад. Командир. Теперь понимаю, почему меня последним поставили. Диспетчер засмеялся. Командир. Значит, мне заходить на посадку по большому? Диспетчер. G576. Разрешаю по-малому. 200. Нашел для вас зазор. Командир. Да, я уже настроился. Разрешите сходить по-большому. Диспетчер. Нет. Идите по-малому. Командир. Я уже ходил по-малому. Можно теперь по-большому? Диспетчер. G576. Только по-малому. Запрещаю по-большому. Повторите, как поняли. Командир. 498. Понял. «Еще раз по-малому!» — Снял наушники и громко рассмеялся Марс. Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в городе Мюнхен. Температура воздуха плюс +22. Просим вас не ждать полной остановки самолета, не ждать, пока мы вас пригласим к выходу, а уже выходить, поскольку я дико тороплюсь на свидание с собственной женой. Надо успеть, пока она еще не проснулась. Пока еще добра. Спящие женщины самые добрые посмотрел я на своих стюардесс. Те улыбались своим мыслям.